Глава 25. или «Хождение по краю» Часть первая Когда мы вернулись в Лотос, в холле нас встретили взвинченные Рейджи и Амали. Стоило нам только ступить на порог, как обе бросились к Зунару. «Как ты? Ты в порядке?» Рейджи придирчивым взглядом осматривала Зунара так, будто у нее рентгеновское зрение, и она могла определить малейшие повреждения на нем. А Мали, жалобно сведя брови на переносице, запричитала «Это ужасно! Я, как узнала, чуть с ума не сошла! Как же так неосторожно!» «Какого ракшаса вы обе здесь делаете?» – взорвался Зунар. «Прости, но я не могла сидеть на месте, когда ты чуть не умер», уперев руки в бока, возразила Рейджи. «Тебя вчера чуть не убили!» Округлила полные ужаса глаза Амали и прижала ладони к рту, а затем, кажется, еще и слезу пустила. Позади меня тихо засмеялся Цай, что-то шепнул Тарису. Я заинтересованно обернулся. Тарис и Цай тут же выпрямились, сделали серьезные непроницаемые лица. Я сделал несколько шагов назад, встал между ними. «Почему смешно?» – ухмыльнулся я, взглянул сначала на одного, затем на другого. Ребят явно смутил мой интерес, но я их подначивал, улыбаясь и вопросительно поднимая брови. Тем временем Рейджи и Амали не отставали от Зунара, ухали и причитали – Причитала по большей части Амали, утирая слезы. Рейджи же ворчала, выкрикивала ругательство, совершенно не стесняясь себя в выражениях. И все таки гарем имеет свои недостатки. В общем-то, я догадался, что вызвало смех у охранников, поведение девушек, но меня интересовала причина. Я снова повернулся к Цаю. «Что такое?» «Наложницы». Неуверенно улыбнувшись, сказал Цай. «Они всегда такие, если что-то случается с их Пати». «Пати?» «Ну да, хозяинам. Если Пати умрет, наложницам хуже всего приходится, поэтому они так переживают». «Рейджи Пуран из рода Кишан», — возразил Тарис. «Она аристократка, не пропадет». Цай задумчиво поглядел на девушек. «Ну, тогда предположу, что она и впрямь любит Свамена, они ведь с ним чуть ли не с детства вместе, а вот вторая молоденькая наверняка боится попасть в бордель». Тарис шумно кашлянул, цай покосился на меня, сконфузившись, потупил глаза, поджал губы, видимо, сболтнул лишнего. Все нормально», — успокоил я их и усмехнулся. Ситуация с наложницами показалась занятной, но не настолько, чтобы здесь задерживаться. «Симар, еще не приехать?» – спросил я у охранника на входе. «Нет, ждем еще», – отрапортовал он. Пока Зунар разбирался со своими женщинами, я, размахивая цветистым пакетом, направился по лестнице в свой номер. Тарис шагал за мной. Мимолетом поймал на себе взгляд Амали. Странный взгляд, настороженный и внимательный, но, заметив, что и я на нее смотрю, она тут же отвернулась. Я снова подумал о ретрансляторе. Нет, как только вернусь, займусь поисками. Я вспомнил, что хотел узнать про стоимость наемников, оглянулся на Тариса. «Ты из преданных?» – спросил я его. «Да», – серьезно ответил он, – «уже как два года». Я задумался, пытаясь сформулировать вопрос. Пока Тарис мне любезно предоставил Гасан Ангули, а до этого меня охраняли люди Зунара. Но раз и Симар да и Зунар заговорили о моем наследстве, учитывая все обстоятельства, неплохо было бы обзавестись и своими людьми. «Тебе платить Гасан Ангули?» – спросил я, решив сначала разобраться с оплатой. «И да и нет», – охотно ответил Тарис. Преданные получают деньги от клана из казны и служат в первую очередь клану. Свамен Гасан недополнительно платит жалования. Просто я с ним еще с тех времен, когда был зеленым наемником, только что окончившим школу бойцов. Наемников ниже нанимают по контракту на время каждая семья. И если наемник желает остаться в клане, он должен доказать свою преданность клану. «Вообще, наемники редко, когда покидают свой клан. Большинство наших ребят вырастет здесь, на территории клана Сорахашер, Но бывает всякое. Некоторые приходят и из других кланов. Некоторые бывшие граждане империи. Есть Иракта, не желающие всю жизнь служить в имперской армии. Таких много. В кланах ведь свободы и возможностей больше. Вы этого всего не знали?» «Нет», — мотнул головой я. Тарис, в общем-то, рассказал мне даже больше, чем я рассчитывал. «Если еще что-то интересное или надо узнать, спрашивайте», – предложил Тарис. «Как мне, себе преданный купитель и наемник? спросил я. Тарис усмехнулся. «Пока что, пока команда Зунара не встанет на ноги, я буду с вами. А затем, я уверен, вас обеспечат людьми и охраной. Вы ведь очень молодый вами. Вам пока не стоит переживать о таких вещах». Уверен, ваши дяди обеспечат вас хорошими, проверенными людьми. «Как Рамас?» – усмехнулся я. Тарис нахмурился, и шутка ему, кажется, не понравилась. «Рамас – предатель, крыса. Такое случается редко, но все же случается. пробубнил он, как раз тогда, когда мы подошли к двери моего номера. Тарис открыл дверь, осмотрел комнату и только тогда пропустил меня внутрь. «Если что-то понадобится, зовите», — сказал он. «Я прикажу пристоге принести вам поесть». «Спасибо», — с благодарностью кивнул я. «Есть как раз уже хотелось». Я достал свою игрушку, несколько минут жал кнопки, запоминая буквы. Еду принесли быстро. Шустрая девушка впорхнула в комнату и, поставив тарелки на стол, также быстро упорхнула. Запахло чем-то вкусным и жареным, Но я так увлекся изучением букв, что не спешил накинуться на еду. «А теперь найди букву ТА», – сказал ноутбук. На экране высветился символ, похожий на крюк. Я нажал клавишу с таким же символом. «Молодец, так держать! А теперь найди букву ПХА!» В дверь постучали, прервав меня. Я заинтересованно уставился на дверь, которая тут же распахнулась, и в проеме возникло лицо Тариса. Бала Мали говорит, что у нее к вам дело. Впустить. Я удивился, сам не знаю зачем, торопливо спрятал игрушку под покрывало и кивнул Впустить! А Малиня решительно вошла, проводила взглядом запирающуюся за Тарисом дверь, затем подняла на меня глаза, и снова этот странный, загадочный взгляд. Какое дело? спросил я ее, не скрывая любопытства. Амали не спешила отвечать, приглаживала свои красивые длинные волосы и вообще казалась смущенной. И все-таки загадочная девушка эта Амали, и именно ее я понимал меньше всех. Совсем недавно говорила, что из-за меня ее убьют, а теперь сама заявилась ко мне в спальню. «Я просто хотела», — начала она, затем растерянно улыбнулась. «А можно мне воды?» Я отвернулся к графину, налил стакан воды и только повернулся, как ощутил на шее холодное лезвие кинжала. В серых глазах Амали плескался страх, лицо напряженное злое. Такого поворота я точно не ожидал. Неужели и она скопи? «Не вздумай кричать», — прошептала она, аккуратно забирая у меня свободной рукой стакан. Я медленно потянулся к пистолету на поясе. «Не двигайся», – тихо сказала она, прижав лезвие сильнее. Лицо ее стало уверенней, страх исчез. «Кто ты такой? Признавайся!» «Что ты делать?» – непонимающе уставился я на нее. «Я азис Амали убрала стакан на столик позади, прижавшись ко мне всем телом, вытащила мой пистолет из кобуры, бросила его на кровать. Затем полезла в карман юбки, достала небольшую шкатулку, откинула крышку. А вот и бусина нашлась. Черт! Теперь все сразу стало понятно. Я даже разозлиться на себя как следует не успел. Так облажаться это еще постараться надо. Теперь я лихорадочно пытался придумать, как объяснить ей про браслет так, чтобы это выглядело максимально правдоподобно. Я старался сохранять внешнее спокойствие. Изобразил недоумение, попытался аккуратно пальцем отодвинуть лезвие от шеи. «Это моё?» – изобразил я идиота. «А что еще оставалось?» На лице Амали проскользнула растерянность. «Кто ты?» Азис, повторил я. Амали нахмурилась, неуверенно убрала кинжал, следя за каждым моим движением. Сейчас был отличный шанс схватить пистолет, наставить на нее. И что дальше? Застрелю ее, скажу Зунару, что она работала на копии, пыталась меня убить. Слишком неправдоподобно. И вообще, вся ситуация невероятно дурацкая. Да и не смогу я ее убить. К тому же, она меня, кажется, убивать не собирается. Тем временем Амали, не сводя с меня глаз, вытащила бусину из шкатулки, сжала ее, тамигнула синим, и Амали бросила ее на пол. Я мысленно выругался, но внешне изобразил другое, вытаращил глаза, призывая на помощь все актерское мастерство, которое у меня имелось и не имелось. Когда нано-ретранслятор выпустил свои щупальца, я перепуганно и где-то даже брезгливо взглянул на Амали. «Что это? Ты делаешь это?» «Нет!» – свидя брови на переносице, вспылила она. «Это ты делаешь?» «Я?» – Амали опешила. «Ты знаешь, что это?» – злясь спросила она. «Нет, не знать!» Амали, резко дернувшись, снова приставила кинжал к горлу, чем меня окончательно разозлила, и злость придала мне сил. Кинжал миг выскочил у нее из рук и со всего размаху встрял острием в потолок. Не зря я тренировался все же, а в другую секунду я рванул к кровати и, схватив пистолет, наставил на нее. Амали возмущенно переводила взгляд с меня на кинжал. Кажется, даже порывалась подпрыгнуть, чтобы вытащить его. Только при всем желании роста бы ей не хватило. Направленный на нее ствол, она и вовсе будто бы не замечала. Объясни, велел я. Такого поворота она, похоже, не ожидала. Какое-то время она колебалась, затем нерешительно сделала шаг назад и конфужена, будто бы стесняясь своих слов, спросила: "Ты повелитель ракшасов?" Повисла пауза. Да меня очень медленно доходил смысл ее слов. Что? Я не смог сдержать улыбки, а затем не выдержал и захохотал. «Кто? Повелитель Ракшасов?» Нет, это действительно было невероятно смешно. Почему всего лишь повелитель Ракшасов, а не, к примеру, властитель бездны и мрака? Я, не прекращая улыбаться, глядел на Амали, ожидая, что она все же объяснит. Она неуверенно улыбнулась в ответ потом вдруг нахмурилась. «Твой браслет». Что находится в бусинах? Я не знаю. Ты лыжешь. Твои глаза тебя выдают. Амали смирила меня презрительным взглядом и нервным движением, убрав прядь волос со лба, села на кровать. «Давай поиграем, малыш!» — воскликнула моя игрушка. Амали испуганно вскочила с места, заглянула под покрывало, вопросительно взглянула на меня. «Я учиться читать!» Пояснил я, почувствовал себя неловко. А Малина смешливо хмыкнула. Убери это! Она кивнула на пистолет. Поговорим спокойно, раз ты все же не повелитель ракшасов. Она улыбнулась. Собственные слова о повелителе ракшасов явно и ей самой казались смешными. Но я так и не понял, что это за приступ мракобесия вдруг с ней приключился. Ты не Азис Игл. Утвердительно сказала Амали, когда я убрал пистолет. Снова этот взгляд. Соблазнительный и гипнотический. Что она делает, черт возьми. Она ведь не ракта, но каким-то образом воздействует на мое сознание без всяких способностей. Я отвернулся, стараясь не смотреть на нее. Ну уж нет, раскрываться ей точно не собирался. Но так как она по каким-то признакам определяла ложь, надо с ней осторожнее. Мне нужно убедить ее, что она ошиблась, что про браслет я ничего не знал. Я азис сказал я, сначала я думать, что я ник, не знаю почему, может так меня звать раньше там, где я быть. Я не помню, что быть до горы меру, но это имя помню, потом лао привозить меня. Зунар сказал, я Азис. Карина проводила экспертизу и... Тоже подтвердила, что ты Азис, кивнула Амали. Да, кивнул я. Амали коснулась моего подбородка, поворачивая мое лицо к себе. Опять пытается запудрить мне мозги. Я не смотреть на тебя, резко сказал я. Ты давить, а мы говорить спокойно. Амали скорчила оскорбленное лицо, но руку все же убрала. «Извини, я не буду больше», — сказала она. «Но не смей мне лгать, ложь я сразу почувствую». Я про себя усмехнулся. Как самоуверенно, кажется, она переоценивает себя. Что там рассказывал Сэдэо про контроль эмоций? Я сконцентрировался, пытаясь сам поверить в свои слова, чтобы звучало убедительно». «Зунар, думать и быть все время на острове хладных, сказал я спокойно, мысленно прокручивая медитацию с эдео Амали удивленно округлила глаза, затем задумалась. «Это многое объясняет», сказала она. «Только вот что же с твоим браслетом такое? Ты помнишь, как он у тебя появился?» «Нет». Я старался не смотреть на нее. Лицо у меня было самое, что ни на есть серьезное. Он был здесь, на руках всегда, сразу. Я думал, он важный, думал помогать вспомнить. А снула, задумалась, взглянула на меня, словно собиралась что-то сказать, но все не могла решиться. «Не только у тебя такой браслет», — наконец сказала она. Я изобразил удивление. Не то чтобы я не знал, что я не один здесь ношу такой браслет, Но вот то, что об этом знает Амали, меня удивило и насторожило. В таком случае, кто еще об этом знает, если такое известно даже наложнице? У кого? Есть другие люди с такими же браслетами. Они, как и ты, ничего не помнят. Есть люди, считающие их очень опасными, повелителями ракшасов. Я озадаченно глядел на нее. Где? Какие люди? Амали проигнорировала мой вопрос. «Вот что», — сказала она, — «тебе нужно избавиться скорее от этого браслета. Носить его очень опасно. Тебя из-за него могут убить». «Убить кто? Я не могу тебе рассказать и не спрашивай. Просто поверь мне. Избавься от него сейчас же». Амали резко вскочила с кровати, подхватила все еще лежавший на полу ретранслятор и направилась в ванную. Через секунду послышался характерный звук, сливающийся в унитаз воды. «С остальными нужно сделать то же самое», сказала Амали, требовательно протягивая руку, чем окончательно вогнала меня в ступор. «Если начну сильно упираться, это вызовет подозрение, а если отдам браслет, она спустит в унитаз все мои ретрансляторы». «Я сам», — сказал я, решительно снимая браслет, срывая фиксатор, застежку, сгревая горсти бусин в кулак, большая часть которых тут же перекочевала в рукав. По пути в ванную перекинул бусины в карман, подошел к раковине и неспешно по одной начал проталкивать их в слив. А Мали несколько секунд наблюдала за моими действиями, вздохнула, закатив глаза. «В унитаз ведь быстрее! Унитаз может сломаться!» бедантично проталкивая бусины в раковину, ответил я. «Но и раковина может забиться», – возразила Амалий, скрестив руки на груди. «Унитаз сломаться плохо, раковина сломаться». Я махнул рукой, мол, плевать на раковину. Тем временем другой, стянув несколько бусин и зажав их в кулаке, снова закинул в рукав. Когда все бусины оказались в раковине, Амали повернула кран, чем вызвала во мне волну молчаливого негодования – Нужно скорее выпроводить ее отсюда. Вот и все, довольная собой улыбалась Амали. Теперь ты в безопасности, я поищу тебе сегодня похожий браслет, чтоб не возникли подозрения. У кого подозрения? Кто может меня убить? не унимался я. Я не могу тебе рассказать, Амали Мали потупила взгляд. Просто забудь. Я глядел на нее озадаченно. Все это вызывало немало мыслей и догадок. Но слишком явный интерес с моей стороны мог вызвать у Амали подозрение, а мне только удалось убедить ее, что я Азис. Ты прости меня, сказала Амали, виновато улыбнувшись, ну что я угрожала тебе и остальное? Я не хотела, точнее... В общем, прости, и не рассказывай никому, пожалуйста, хорошо? Хорошо, кивнул я. Еще какое-то время мы молчали, из-за затянувшейся паузы возникла неловкость. Я хотеть спать до встречи с императором, сказал я. Да, конечно, закивала Амали, мыслями явно погруженная в себя. Она зашагала к выходу, остановилась на полпути, смущенно взглянула на меня. Верни мне, пожалуйста, кинжал, она указала взглядом на потолок. Это была непростая задача. Точнее, сама задача была пустяковая. Подпрыгнуть и вытащить кинжал. Вот только у меня в рукавах покоились ретрансляторы, которые я вместе с согнутыми руками прижимал к бокам. И стоит только поднять руку, да еще и подпрыгнуть, как все бусины посыплются на пол. Несколько секунд я озадаченно глядел на нее, а затем меня вдруг осенило. «Я же рак-то!» Немного мысленных усилий и концентрации, и кинжал рухнул на пол к ногам Амали. Наверное, я никогда не привыкну к своим сверхспособностям. Спасибо! Амали резво подхватила кинжал, задрала юбку, затем смущенно взглянула на меня, опомнилась и отвернулась, пряча кинжал в ножны на бедре. Ну, я зайду, когда найду похожий браслет, сказала Амали и улыбнулась на прощание ⁇ Береги себя, Азис ⁇ Необычной мне показалась ее улыбка, ее интонации. Не было там той гипнотической сексуальности или притворного смущения, а было нечто, чего я давно уже не ощущал ⁇ забота, сопереживание. Как только Амали скрылась за дверью, я сказал Трису, что собираюсь немного поспать, и запер дверь изнутри. Хоть Тарис и протестовал, мол, это небезопасно, я все равно заперся. Небезопасно, как же? До да меня и с открытой дверью только что чуть не пришили. Я бросился в ванную, бусины не должны были все улететь в канализацию. Свинтил колено и выгреб оттуда горсть бусин. Пересчитал восемь. Еще 16 в кармане, и 22 я скинул в рукав. Остальное ушло в канализацию. Еще две запутавшиеся в волосах извлек из трубы. 48. Магнит бы, если просунуть магнит по трубе дальше, может удастся выловить еще. Хотя нет, это было бы возможно, если бы Амали не включила воду. Все наверняка уже унесло потоком. 50 бусин ровно 50. Что ж, обидно. Но, с другой стороны, это не такая уж и большая плата за мою жизнь. Теперь я узнал, что местные охотятся на наших, и я был просто обязан сообщить об этом в штаб. И даже не потому, что мне хотелось помогать спецслужбам, а лишь потому, что не хотел смерти землянам, застрявшим здесь так же, как и я. Когда все бусины пробыли и нанизал обратно на штурок, встал вопрос, где теперь их прятать? «Эх, как же мне не хватало моей куртки! Достаточно одного кармана, чтобы спрятать и медальон и браслет. Нужно найти портного и заказать себе такую куртку. Вроде в средствах, теперь я не стеснён. а До тех пор решил спрятать все во внутренний карман Камзола за неимением лучшего места. Все время в голове крутился вопрос, кого же имела в виду Амали, кто может убить меня из-за браслета. Это точно никак не связано с кланом Сарахашер, иначе бы меня уже допрашивал Зунар. Кроме ордена Накта Гулат, на ум ничего не приходило. С кем же еще могла быть связана Амали? К тому же Лейла тоже говорила о нем неохотно. Мутный этот орден, нужно больше выяснить о нем. Затем я заперся в ванной и сел писать отчет. Экстренный отчет, позывной агела. Сегодня я встретил человека, который хотел убить меня из-за браслета с ретранслятором. У меня есть основания полагать, что такой человек не один, на земле находится. У меня мало информации, но я уверен, браслеты нельзя носить открыто. Отбой. Теперь оставалось отправить, а так как вскоре после приема у императора мы могли и не вернуться в Лотос, и это место пока единственное, где есть связь, я решил отправить отчет сейчас. Вот только везде преследующий меня Тарис будет помехой. Нужно попытаться отправить отчет незаметно, отвлечь внимание охранников. Я рывком стянул покрывало с постели, закинул его на плечо и направился на выход. «Уже выспались?» – не дождавшись ответа, Трис, конечно, зашагал следом. «Куда мы, Свамен?» – бодро поинтересовался охранник. «Крыша. Мастер говорит, надо часто тренироваться. Может, все же лучше в холле, Свамен?» «Нет». Я распахнул окно, запрыгнул в него и оказался на пожарной лестнице. «Орджа-мастер говорит, стены преграда поток шакти». Трис отдал приказ в рацию. Не только Трис, отвлекать придется внимание и остальных охранников. Что ж, я ведь мечтал стать иллюзионистом, а они умеют отвлекать внимание сразу целого зала. Значит, и я справлюсь с троими. Через минуту после того, как мы оказались на крыше, за нами поднялись еще двое ребят с автоматами, тех же, что были утром. Я непринужденно растерил покрывало на покрытии, сначала хотел сесть и изобразить медитацию, но так я буду слишком далеко от ретранслятора, поэтому остался стоять. Вот только я с покрывалом, похоже, погорячился, вероятно, размер поднимаемого предмета тоже имел значение. Я концентрировался, задействовал эмоции, но удавалось поднять лишь край». А ведь в моем представлении покрывало должно взмыть вверх, стать моей ширмой, и мне бы как раз хватило секунды для того, чтобы отправить отчет. Но, как назло, мне удавалось вздернуть только один край. На второй моей концентрации уже не хватало. Потому что это действительно сложно думать и концентрироваться сразу на двух предметах. Как только я поднимал один край и переключался на другой, первый тут же падал. Охранники заинтересованно поглядывали на меня, на то, что у меня ничего не выходит, и меня это жутко бесило. Я переключился на середину покрывала, раздражение неплохо подгоняло шахти, покрывало взмыло вверх. Я представил, как из центра расправляются потоки энергии, будто щупальца осьминога. Покрывало выпрямилось. В этот миг я не сомневался, что все смотрят на покрывало. Попытался закрутить его, и оно плавно завертелось вокруг своей оси. Я достал орла, незаметно повернул крыло, поднял его над головой, в случае чего скажу, что управляю левитацией с помощью рук. Да и вообще, вряд ли кто-то спросит. Пока я отвлекся на орла, покрывало упало. Но это уже было неважно. Медальон завибрировал, я отправил отчет. И как раз в этот момент над нами завис сурираты Белый Луч, выпустил ко входу в лотос главу клана Сорахашер. Кажется, пора собираться на прием к императору. Глава 25. или «Хождение по краю», часть вторая. Империя Акшаядеза, дворец Амара-Самрата. Полет в Сурирате к башне императора занял не больше пяти минут. Я только и успел, чтобы поговорить с Симаром о вчерашнем происшествии. Я видел, как он злится, слышал, каким тоном он говорил о копи, но старательно скрывал свою злость. Как только я решил сменить тему и расспросить Симара об императоре, из кабины пилота крикнули «Мы на месте!». Луч света высадил нас не у входа во дворец, как я думал, а на автомобильной стоянке. Сама же древняя башня высилась за парком в десяти минутах ходьбы. «Приближаться к башне на воздушном транспорте запрещено», – объяснил Симар. Что меня удивило, мы были с Симаром вдвоем, а охрана осталась в Сурирате. Но не прошло и пара секунд, как издалека через парк, бряцая бронекостюмами и оружием, к нам спешили имперские солдаты. За ними следовал мужчина в форме стража на странном транспорте, похожем на футуристичную колесницу. Четыре колеса, высокий руль, белый глянцевый корпус рассчитано на несколько человек. Солдаты выстроились перед нами в два ряда, замерли, задрав подбородки и вытянувшись по струнке, а затем, покинув свою колесницу, к нам зашагал страж. Он был моложе Димитара, с правильными чертами лица, со строгой прилизанной прической и пустым взглядом. «Приветствуем вас, Нарасимархау, Азис Игол. «Я страж среднего ранга Алексей проведу вас к императору». Он поклонился, Симар поклонился в ответ, но как-то весьма небрежно, будто делал это больше для отчетности, чем из почтения. Мы, окруженные солдатами, взобрались в колесницу, электрический мотор зажужжал, и колесница поехала по парку. Честно говоря, пешком, как по мне, было бы куда быстрее и проще». Транспорт набирал невысокую скорость, ехать приходилось стоя, а учитывая окружавших нас солдат, со стороны мы смотрелись невероятно пафосно. Страж Алексий, спину которого мы наблюдали всю дорогу, не проронил ни слова, да и мы с Симаром молчали. Видимо, предстоящие события давили и никак не располагали к праздной болтовне. Когда мы приблизились ко дворцу, я не мог еще раз не восхититься его величием. Выглядел он как нечто нереальное, будто голограмма или картинка, декорации, что угодно. Разум просто отказывался верить, что эта башня может действительно существовать. Казалось, будто огромную скалу облепили стенами с многочисленными высокими стрельчатыми окнами, обвили громадной широкой спиралью, представлявшей собой лестницу до самого неба. Мы шли этой бесконечной лестницей с открытыми галереями и балконами, входами на этажи. Путь казался бесконечным. На шестом или седьмом ярусе он свернул, наконец, в сам дворец. Внутри было все не менее архаично, хотя обстановка в коридорах была крайне минималистична, без единого намека на украшательство. Мимо прошла группа имперских солдат, чеканя шаг. Затем нам повстречались стражи с замершими взглядами, неспешно проплывшие мимо. Но особый интерес у меня вызвали четыре человека в глухих паранжах разных цветов. Синий, красный, желтый и зеленый. Все, даже страж, почтительно замерли, отступив на шаг и пропуская этих людей вперед. «Кто это?» Шепотом спросил я Усимара. «Неприкасаемые», — ответил он, — «служители императорского храма. Их название имеет прямой смысл. Они считаются священными, сознательно отрекаются от всего мирского и идут путем просветления. Не вздумай никогда и ни за что к ним прикасаться. Это строго-настрого запрещено и может стоить тебе жизни». А вот это мне показалось, ну, очень странным. Что это за священные коровы, к которым даже прикасаться нельзя? Я проводил семенящих в паранджах людей. Это явно мужчины, причем одной комплекции, одного роста. Мы дошли до больших арочных золотых дверей, страж замер, половина солдат, громко стукнув ботинками, развернулись и покинули нас. «Ожидайте, когда вас пригласят», — сказал страж и ушел, оставив с четырьмя имперскими солдатами, которые, словно истуканы, стояли, замерев и не смея шелохнуться. Симар был спокоен и невозмутим. Я же неожиданно для самого себя начал нервничать. И, наверное, от того, что нервничать было нельзя, я нервничал еще больше. Гребаная психика! Что там Сэдэо рассказывал про контроль эмоций? Представь, что все твои проблемы уходят вместе с потоком шакти, растворяясь во всеобщей пране, превращаясь в пыль, уносимую ветром далеко-далеко. Ведь имелась вероятность того, что подлог не удался, и, конечно, меньше всего мне хотелось становиться стражем. В коридоре появились двое мужчин в сопровождении таких же имперских солдат и еще одного стража. «Кэппи», — догадался я. Одного из них прямо-таки невозможно было не заметить. Чернокожий толстый здоровяк с толстыми губами, громадными ручищами, можно сказать, «великан». Второй на его фоне казался молью, невысокий, сухощавый, с белыми волосами до плечи бакенбардами а Александр Сергеевич Пушкин. Он был так бледен, что, казалось, его мешком с мукой огрели. Только красный кривой рот был ярким пятном, и тиара с обезьяной на лбу. «Приветствую, Симар Хау. Едва заметным кивком приветствовал бледный. «Приветствую, Хефис Софит!» – официально ответил Симар. «Сейчас все решится!» – тяжело вздохнув, сказал Хефис. «Что сарахашеры намерены делать, если результат экспертизы будет положительным?» Симар смотрел на него спокойно и ответил с поразительной невозмутимостью. «Учитывая все обстоятельства и последние события, при любом исходе, даже если император велит отдать источник игол, мы объявим вам войну». Хефис поджал ярко-красные губы, поднял голову, взглянув на своего великана. «Неужели ничего нельзя изменить?» Будто из тромбона послышался грубый баритон здоровяка. Симаров скинул бровь, улыбнулся одними уголками губ. Вайна пытался сорвать экспертизу, затем в тот же день в студенческом квартале отравили нашу команду преданных и моего брата, а Казизу подослали убийцу. Мы не имеем никакого отношения к покушению, спешно возразил Хифис. «Я не отдавал приказ ни в первый раз, ни во второй. Все эти покушения не имеют к нам никакого отношения. Это недоразумение, Симар». Симар снова усмехнулся. «Возможно, Хефис, возможно, для тебя это и недоразумение, и то, что башню клана чуть не взорвали, и то, что моего брата и племянника чуть не убили. Но даже если ты и не отдавал приказ, то значит...» Ты, сам того не заметив, лишился титула нара, а вместо тебя всем заправляет твой ополоумевший сын. Значит, на нем и ответственность за все происходящее». «Он!» — Хефис взвинченно выкрикнул. «Симар! Он глупец! Да! Я возьму его под свой строжайший контроль, запру, представлю охрану, вычеркну из списка наследников, но война!» «Зачем нам война? Мы ведь столько лет!» «Этого недостаточно, Хефис!» — оборвал его Симар. «Мы выплатим контрибуции! Сто харид!» Симар продолжал улыбаться и качать головой. «Мы отдадим земли, граничащие с Фархадом, которые принадлежали клану Игл!» «Нет, Хефис, этого мало. Я соглашусь, только если твой сын, учинивший все это, будет мертв!» Хефис в ужасе округлил глаза и замотал головой. «Да», — улыбаясь, кивал Симар. «Казалось, он отцу не сына предлагает убить, а желает счастливого дня. Все, что ты перечислил, и вайно». Хефис хотел что-то еще сказать, но из-за золотой двери показался страж. Входите, пригласил он нас. Просторное и светлое помещение занимал огромный стол цвета слоновой кости, украшенный золотым ажурным ободом по краю и ножкам. Стол был пуст, только одиноко лежал конверт с восковой печатью. У громадного окна, доходившего до самого потолка, стоял к нам спиной стройный темноволосый мужчина в коричневой имперской форме с золотой вышивкой. Страж запер за нами двери с той стороны, а мы замерли в молчаливом ожидании у входа. Мужчина не спешил поворачиваться, казалось, его занимает только вечерний пейзаж за окном. «Присаживайтесь», — грудным бархатистым голосом сказал он нам, не поворачиваясь. Мы прошли к столу, сели на высокие стулья. Император повернулся. Первым, на кого он удосужился посмотреть, был я. Лицо у него было смуглое, правильное, тонкое, но при этом нерешенное мужественности. Хищные, золотистого цвета глаза, хищный нос, тонкие, правильной формы губы. На вид ему было около сорока. «Приветствую вас, Нарасимар, Нарахефис», — сказал император. «Приветствую, великий Амар Самрат», — хором ответили все, кроме меня. «Приветствую, великий Амар Самрат!» – Запоздало, сказал я. Император продолжал глядеть на меня, не выражая ни единой эмоции. И это мне едва ли нравилось. Пойми здесь, о чем он думает. Может, он прикидывает, как превратить меня в стража, а может, он вообще думает о том, как повысить урожай пшеницы. Наконец, император оставил меня в покое, прошел к столу, взял конверт. «Присаживайтесь», — снова сказал он. Я заметил, как Хефис напряженно взглянул на Симара. Симар же оставался невозмутимым. Император, дождавшись, когда мы сядем, сказал. «Что ж, результаты готовы». Император сломал печать на конверте, но открывать его не спешил. Капи вчера пытались сорвать экспертизу. Он обратил свой хищный взгляд на Хефиса. «Нет!» – плохо скрывая ужас, возмутился тот. «Мы не знали, что Вайна так поведет себя. Накануне перед экспертизой кто-то отравил его наложницу. Думаю, это стало причиной его дурного поведения. Вайна считает, что это сделал Зунархал». «Меня не интересуют ваши конфликты, и смерть наложницы никак не относятся к делу», – отрезал император. «Но этот инцидент окончательно убедил меня в том, что клан Капи не уважает законы империи и законы Риты, убийство видящего, попытка взорвать башню Сорахашер, вчерашний инцидент возле клиники». «Вы добиваетесь войны?» «Нет, напротив, мы не желаем войны. Великий Амар Самрат, ни я, ни Совет не отдавали приказов на исполнение этих действий. Но, тем не менее, все складывается не в вашу пользу». «Что ж», — резко переключился император, — «вернемся к тому, зачем мы здесь собрались. Азис и я, превратившись в абсолютное внимание, уставился на императора. Он неспешно развернул листок бумаги, пробежался глазами по строчкам. Лицо его было совершенно непроницаемо, и определить по нему хоть что-то было невозможно. Император, дочитал, отложил листок в сторону, окинул нас внимательным взглядом. Генетическая экспертиза подтвердила, что этот молодой человек является Азизом Иголом. Я едва подавил вздох облегчения. Симар, улыбаясь, похлопал меня по спине. На Хефисе лица не было. «Что ж», — бутнично произнес император, повернувшись к Хефису, «теперь, с учетом всех обстоятельств, правда на стороне клана Сорахашар» а Источник Игол остается за своим законным владельцем Азизом Иголом. Хефис шумно сглотнул, ошарашно таращась на императора, даже темнокожий здоровяк, кажется, побледнел, а рад перевел взгляд на Симара. «Нара Симархал, вы собираетесь объявить войну копи или возможен мирный путь решения конфликта?» «Возможен мирный путь», — глядя к Ефису в глаза, сказал Симар. «Я уже озвучил условия. Выплата контрибуций, возвращение клану Игл городов Дархоба и Тантис, а также смерть вайна Софида, действия которого угрожают благополучию клана Сорахашер». «Но не Вайна, только не мой сын!» Почти жалобно произнес Хефис, переводя взгляд с императора на Симара. «Мы не изменим своего решения», – твердо сказал Симар. «У вас времени три дня. После Шани Амавасия мы ждем вашего представителя с ответом. Если же нет, мы вводим своих людей на территории Капи». Повисло молчание. Хефис продолжал глядеть на Симара так, будто одним взглядом мог заставить того передумать. Что ж, Капи, вы услышали условия Сорахашир», — сказал император. Вы свободны. Надеюсь, Хефис, вы все же сумеете найти в себе отвагу и решить все мирным путем. Капи ушли молча и не оглядываясь. Когда за ними закрылась дверь, император одрил нас холодной улыбкой. Копи не выстоят против вас, сказал он Симару. Война окажется и для клана Сорахашер разорительной. Ваши люди тоже будут умирать, и это вас ослабит. Спасибо. Мы отдаем себе в этом отчет и все же надеемся на благоразумие копи. Император кивнул и перевел взгляд на меня, какое-то время внимательно изучал, от этого взгляда мне становилось не по себе. — Рад, что род игол удалось сохранить, — сказал он. — Ты знаешь историю своего рода, Азис? Нет, — ответил я. Симар хотел что-то ответить, но император не позволил, а продолжил говорить сам. Это очень древний род. Когда-то он был весьма влиятельным кланом, но войны и борьба за источники и ресурсы весьма ослабили их, а затем и вовсе чуть не истребили. Наханис Игл, первый из Игл, твой предок, был очень мудрым человеком и сильным рактом. Всем, что ты сейчас имеешь, ты обязан ему в твоем медальоне его душа. А где, кстати, твой родовой медальон? Симар тоже удивленно уставился на меня. Я изобразил испуг, схватился за шею. Я мыться и снять его, оставить в ванной, ответила, стараясь сохранять спокойствие. Как неосмотрительно, Азис! с укором сказал Симар. Родовой медальон твоя страховка, твоя защита. Его нельзя снимать ни при каких обстоятельствах. Я забыть? Виновато улыбнулся я, изобразив наивный идиотизм. Император скинул брови, затем снова осмотрел меня, но каким-то странным взглядом заглядывая мне за спину. Азис был у спросил он, безотрывно глядя на что-то у меня за спиной. Я не выдержал и оглянулся, но так и не понял, на что смотрит император. «Да, конечно, мы его инициировали почти сразу, как он появился. Видящий его осмотрел, увидел способности и неплохой потенциал. А то, что Азиза преследует непрекаянная душа, он увидел. Я ошаленно взглянул на императора. «Это еще что за бред?» «Что?» Симар, нахмурившись, уставился на меня – Темная тень у него за спиной. Я сначала подумал, что это родовое проклятие. Но нет, это не дух и структуры родовой нет. Это именно душа, астральное тело, слишком тусклое, слабое, но почему-то остающееся в этом мире, тянет из Азиза-Шакти как паразит». «Так паразит ли душа?» – насторожившись, спросил Симар – Еще душа, но в переходной форме из души в паразита, раз ей уже приходится брать энергию от живых. Кто-то из непохороненных, может, его родители, или кто-то желающий мести. Ты не убил случайно кого-то, кто хотел бы отомстить тебе? Непринужденно поинтересовался император, как будто это нечто обыденное. Много убил, растерянно ответил я. Копии вчера нет эта душа тусклая значит погибла давно лет десять двадцать назад я растерянно оглянулся будто эта самая душа должна была ответить десять лет назад азис был совсем ребенком усмехнулся симар что ж лучше вам разобраться с этим пока она не превратилась в паразита сказал император На самом деле ничего страшного, но, может быть, неприятно. Не происходило ничего странного. Необычные сны, видения, голоса, может, галлюцинации. Я понял, о чем император говорит. Вот и стало понятно про мои кошмары. И, кажется, у меня даже были предположения, кто именно это мог быть. Я медленно кивнул. «Правда, во всё это верилось со скрипом. Нет, мне для начала нужно было переварить эту информацию. Значит, это именно душа, и что-то мешает избросить сбросить астральное тело и отправиться в следующее воплощение. Непохороненные очень быстро превращаются в паразитов, а эта душа как-то держится. На самом деле редкое явление». «За все свои многочисленные годы воочию вижу такое, чтоб непрекаянная душа цеплялась к человеку третий раз. Паразиты — да, но чтоб душа...» Император усмехнулся, из-под непроницаемой строгой маски вдруг проглянула настоящая человеческая эмоция, но уже через миг его лицо приняло вновь непроницаемое выражение. «Вы выяснили, где находился Азис пятнадцать лет?» – спросил император Симара. «У нас есть только предположение. Память к Азизу не вернулась, но речь стремительно возвращается. Возможно, также вернутся и воспоминания». «О каких предположениях речь?» «Зуен и Алисана бежали, пытаясь спастись от Нага». Император вскинул указательный палец в предупредительном жесте. «Не стоит, нара симар Хал. со словами нужно быть аккуратней, вы не привели доказательств в причастности клана Нага к смерти рода Игл. Я лишь говорю то, что считал Зуен и все люди клана Игл, они считали, что во всем виноват именно клан Нага». Император недовольно поджал губы. Большинство смертей не были убийством, а больше походили на несчастный случай. К тому же я сам лично вместе со своими правицами просматривали как прошлое, так и будущее. Род Тивара не был в этом замешан. При всем моем уважении, Амар Самрад, у вас нет хороших провидцев. На всю империю я могу таких пересчитать на пальцах, и все они служат кланам. «Оставим это. Все равно для таких обвинений нужны более веские доказательства», — категорично заявил император. «Даже если бы провидцы и увидели что-то, это все равно едва ли можно было приобщить к обвинению. Вернемся к Азизу. Где он был, по вашему мнению? Только давайте по существу». «Вероятнее всего, Азиз был на острове Хладных», — сказал Симар. Именно туда они направлялись, пытаясь спастись. Мы думаем, что родителям Азиза все-таки удалось передать его хладным. Император с интересом уставился на меня. Значит, они ему стерли память и вернули на материк. Симар кивнул. Очень любопытно, но почему же они его не инициировали? Где они его держали, что все его чакры были закрыты? Предполагаю, где-то под землей, Возможно, оберегали от беспощадных холодов острова». «Что ж, если это так...» Император сузил золотистые глаза. «Дайте знать, Симар, если он что-то вспомнит. Для империи любая информация о хладных была бы полезна». «Да, обязательно сообщим», кивнул Симар. «Держи, это твое, азис. Император протянул мне конверт с результатами экспертизы, дружелюбно улыбнулся, хотя выражение было по-прежнему холодным. «Какие у тебя планы на будущее?» «Поступать в Сав-Сурадж», — ответил я. «Молодец, хвалю! Какой ты открыл дар!» Я покосился на Симара, не уверен был, что стоит рассказывать. Сам я пока не видел, улыбнулся Симар, ответив вместо меня, но Зунар утверждает, что у Азиза зеркальный дар, а Марсамрат одарил меня лучезарной улыбкой. Очень хорошо, Азиз. учи и развивай свой дар. Империи нужны сильные ракта. Возможно, скоро для нас закончится спокойная жизнь. Грядут времена бурь и потрясений. Загадочным тихим голосом произнес он последнюю фразу. О чем это говорит великий Амар Самрат? Настороженно поинтересовался Симар. Да так, отмахнулся император, усмехнувшись ни о чем. Не берите в голову и... Император посмотрел на часы на стене. Вынужден с вами попрощаться. У меня назначена еще одна встреча. Мы поспешили подняться с мест. Счастливого Шани Амавасия!» – бросил на прощание император, пусть все злые деяния простят нам во имя милосердия. Да пусть найдет милосердие путь в наши души, ответил Симар. Мы шли широкой лестнице, спускаясь вниз. Шани Вася? решил я все же спросить. Шани Амавасия!» – усмехнувшись, поправил Симар. Послезавтра праздник Шани Амавасия, рождение Сатурна. В этот день принято очищать карму, дарить добро, заниматься благотворительностью. Обычно знатные семьи выходят в этот день в свои города и раздают деньги и еду битникам игрушки детям, дарят подарки горожанам. Амар Самрат и Бодхи Гуру Канон, например, в этот день – отправляются на гору Меру к презренным считается, что это верх милосердия. Я тоже хочу идти, лететь на Меру, решил я не упускать момент. Зунар наверняка забыл про обещание, а к исходной точке мне нужно было попасть по зарез. Симар вопросительно уставился на меня. Искать неву, она найти меня, помогать вспомнить, я хотеть, хочу вспомнить, где я быть. «Ты можешь слетать на меру завтра. Я предоставлю сурират». Улыбаясь, сказал Симар, похлопав меня по плечу. «Сейчас ты можешь просить что угодно. Ты заслужил». «И не только сейчас». «Спасибо», — сдержанно ответил я, хотя, наверное, радовался не меньше. «Это ведь чудо. До меня только сейчас начало доходить. Меня признали Азизом Иголом» единственным наследником древнего рода. А на следующий день на шане Амавасия мы бы могли отправиться в твой город Форхат, думаю, жители были бы очень рады наконец познакомиться с тобой заодно и наведаешься в свое родовое поместье, там же посетишь вашего нового видящего и разберешься с этим своим паразитом. Улыбнулся Симар. Как тебе идея? «Да, мне нравится идея», – закивал я. «Есть догадки насчет паразита», – поинтересовался Симар. Какой-то миг я размышлял, затем кивнул. «Кто это?» – спросил Симар. «Женщина, голос, сон, вода, тонуть, душа хочет мести. Это Алисана, это мама», – ответил я, сам пугаясь своих слов.